49. О начале прекрасной дружбы сказывают, что летом следующего года Якоб Шелли избил и ограбил тарнувского старуста Йозефа Брейнля, после чего стал его большим другом. Брейнль был Чехом лет 40. Всю свою жизнь он посвятил кайзеровской службе и, по слухам, принадлежал к числу самых талантливых чиновников. Больше всего на свете он любил ничего не делать что сильно помогало ему в работе. Он позволял панствовать панам, жидовствовать жидам и хамить хамам, что выгодно отличало его от предшественника Георга Эшериха, австрийца, всюду пытавшегося внедрять немецкий Ордунг. Брейнль не знал, что Галилея как была грязной глухоманию, так грязной глухоманию и останется. Во веки веков. Аминь. И не следует совать в нее свои лапы, ибо можно и самому испачкаться. Поскольку пан староста заботился о чистоте собственных рук и дела округа, он поручал нижестоящим чиновникам. В последнее время, к примеру, постоянно приходили жалобы от какого-то крестьянина, как его звали. Готтин Химмель и, Кажется, Шела. «Готчен химмель доннер немецкий сложный набор экспрессивных выражений, на немецкий манер написанный в одно слово. Приблизительный перевод — «Господи Боже, разрази Тебя, блингром». И «Этот Шелла доносил, что господа богуши в Седлисках и Сможовой взымают налог с крестьян за сбор ягод, грибов и тмина и деньгами и натурой, что противоречит указу кайзера, потому что еще в прошлом веке император Иосиф II разрешил собирать бесплатно все эти лесные дары, даже на панской земле. Кажется, он сошел с ума этот шелла. Неужели он думает, что Брейнлю нечего делать, кроме как заниматься тмином? Немножко рассерженный тем, что его беспокоит, господин Брейнль отправился верхом на Дунаец. Его сопровождали три клеврета, грозные Даниэль мадьяры не владевшие никакой иной речью, кроме своей, а она напоминала Йозефу нечто среднее между шелестом листьев и лаем собак. Грэнль приказал им держаться на расстоянии нескольких десятков шагов, достаточно далеко, чтобы не мешать его раздумьям, но достаточно близко, чтобы в случае необходимости быстро пустить пулю в лоб, польскому провокатору, если такое обнаружится. Чтобы немного подсластить себе вид мерзких мадьярских рож, Йозеф взял с собой и Касперска Маркеля. Касперик, прекрасный юнец с пшеничными волосами, умел играть на скрипке, флейте и прочих плебейских инструментов, типа варгана и флейты пана, а также восхитительно декламировал жизнерадостные а на креончике. у веселого и словаохотливого Касперска. По слухам, были и другие таланты, о которых говорили исключительно шепотом и никогда при благородных дамах. Известно, что у канцелярии есть свои права и привилегии, а на фоне подвигов некоего графа Захермазаха господин Брейнль вообще выглядел довольно добродетельно. В тот летний день с самого утра ощущалось приближение грозы. На берегу Дунаяца в зарослях ракитника висела влажная гнилостная духота, наполненная жужжанием мух, дышать было нечем, и Касперску приходилось все время охлаждать господина Йозефа веером. Старство велел юноше разложить плед в тени ив и налить себе бокал такайского для охлаждения, но вино только усилило раздражение и жар, а мухи и комары, привлеченные ароматом напитка, тем охотнее липли к Брейнлю. И тут по прибрежному лугу пробежала странная дрожь, внезапная, как гроза, но идущая из-под земли. Ивы содрогнулись, утки на старом речном русле всполошились кряканьем. «Эй вы! Прекратить немедленно!» прикрикнул Брейн в сторону Мадьяров. «Дело в том, что пан староста страдал газами. Над чем наемники любили насмехаться?» Мадьяры приглянулись, снова заржали, но один из них извинительно развел руками, как бы говоря, это не мы. — Не вы! Не вы! — Я вас знаю, Шельме. Погодите, вернемся в Старнов. Я вам палками из башки дурь Шабо. и от гнева Брейн действительно пернул. Мощно и шикарно, как это он умеет, но никто этого не заметил, потому что, как в этот момент... Подземный гром прокатился еще раз, взбаламучив воду в старом рукаве дунайца. Волосы на широком затылке старосты встали дыбом, и вдруг земля посреди луга поднялась, образовав зеленый холмик, который тут же лопнул, рассыпавшись огромный кротовой нарой прямо у ног мадьяров. Наемники пошатнулись и с криком рухнули в глубокую яму. Три мужика, отъявленные разбойники, орали, как бабы, будто их живьем ели. Завопил и Касперик Меркель, потому что и под ним вдруг разверзлась кротовая нора. Господин Брейн тоже зарал, хотя под ним никаких нор не было. Тем временем земля на вершине кротового холника зашевелилась, и на свет вылезло чудовище, жирное, похожее на жабу, с пупырышками. В три прыжка оно приблизилось к Йозефу и распахнуло смрадную пасть. Господин Брейн разрыдался и наделал штаны, а когда чудище ткнуло его рогами в живот, повалился на спину, суча ногами и руками, как опрокинутый жук. Но прежде чем монстр успел его сожрать, из зарослей ракитника вывалился какой-то человек в еврейском лапсердаке, мордой напоминавший хама, и ударил чудище палкой по голове раз и другой, так что раздался хруст. Монстр с яростью плюнул, но мужик уклонился, и вся слюна досталась господину Бренлю. Хам в нанес твари еще несколько ударов палкой по почкам поясницы и крупу. Чудовище взревело и закопалось в землю быстрее медведки. Этим все и закончилось. «Спаситель!» — Йозеф, поколебавшись, подполз к ногам таинственного незнакомца. — Избавитель мой, забери меня отсюда, золотом осыплю. — Ну, золото золотом, но тминное дело вы, пан старста, могли бы рассмотреть чуть быстрее. — Тминное? — лицо Бренля сделалось еще глупее, чем было. — Ага, тминное. — Мужик в обсердаке помог Касперску выбраться из разрытой ямы. Чашский юноша пролепетал что-то по-немецки, видно, даже при таких обстоятельствах он не собирался калечить свои изящные губы какой-то плебейской речью. Речь идет об обложении налогом Тмина, вопреки указу Кайзера, от 1986 -го года. Вспомните и о других злоупотреблениях, допущенных богушами, которые описаны в отдельных письмах. Ответа на них пока нет. Староста не стал объяснять, что хамам не принято на письма отвечать. Его отрисло так, что ни одной мысли не удавалось задержаться у него в голове. Когда таинственный крестьянин пошел помогать Мадьярам выбраться из ямы, Йозефа стошнило в ракитнике всей кислятиной страха. Это отчасти помогло ему взять себя в руки и в голове чуть прояснилось. На небо выползли тучи, темные набухшие. Раздался гром, но уже не подземный, а обычный, грозовой, с молниями и проливным дождем. — Я знаю, уютный кабачок неподалеку. Вдали от дороги, но зато отменное пиво там варят и подают неплохую похлебку, — предложил хам, отряхивая землю с рук. Мадьяры, якобы не понимавшие польских слов, оживились, и приветливо закивали усатыми башками. Однако Бренл медлил, в памяти всплывали рассказы о разбойниках, заманивающих путников в укромные трактиры и там перерезающих им глотки. Чтобы выиграть время, он велел одному из венгров отдать свои штаны, ибо его собственные были безнадежно испачканы. «Здоровы ли вы, старосты? Вы так бледны! хам! Противно поморщился, и чиновник вздрогнул, услышав эту цитату из уст темного крестьянина. В случайность, он успокоился и кивнул мадьярам. «Веди хам!» Когда они добрались до кабака, лило и сверкало, а ивы гнулись до земли и плакали дождем. Корчма располагалась в деревне Пух и носила благодатное название «Аллилуйя». Хозяин был выкрестом, выкрест криченый И на чаще всего еврей. И как и все выкресты носил фамилию Новак. Брэнли и Шелли разговаривали допоздна, и никто не знал о чем. Только Мадьяры и Касперек Меркель находились достаточно близко, чтобы их слышать. Мадьяры, однако, вообще не понимали человеческой речи, а Меркель, будучи чехом, понимал исключительно по-немецки. Когда разговор, наконец, подошел к концу, и Брен решил покинуть корчму, оба они уже были в изрядном подпитии, потому что пиво подавали и правда отменное. Кабак был почти пуст, и даже хозяин не заметил, как из тени в углу вынурнули две фигуры. Если бы кто-то присмотрелся к ним повнимательнее, то увидел бы у них на головах рога. «Ну, наконец-то!» — буркнул Амазарак, потянулся за Якубовой педной кружкой и осушил ее залпом. — Я уже думал, что он никогда не уйдет. — О чем вы говорили? — спросил Азарадель. — От мини. — Так вот для чего я тебе нужен, вот для чего я, как крот в земле роюсь, другим чертям на посмешище, вот для чего я побои. Незаслуженно собираю, чтобы ты мог себе спокойно от мини поговорить. А Мазарак сплюнул. В том тмине, что он сам обложил налогом, когда ты еще был паном, заметил Азарадель, Якуб Шелли ничего не ответил. Он потянулся только за ломчем хлеба и от коричневой корочки отколупал ногтем черное зернышко. Тот самый тмин. Он некоторое время крутил его в пальцах, а потом раздавил грязными ногтями. «Пойдем», — сказал он, — «ночь уже поздняя».